20 октября. Прошлой ночью я забежал за серой дымкой к ней домой. По её личному приглашению её хозяйка в самом деле специально для меня выставила на заднее крыльцо миску. Тогда я понял, что джилку домоложе, чем я полагал. Особенно когда она облачается в свои сумасшедшие одеяния и распускает волосы, а не стягивает их и не прячет под платком. И она действительно отлично готовит. Не помню даже, когда я так отменно ел. После ужина мы с серой дымкой направились в сторону старого поместья. Ночь выдалась исключительно ясной. Всё небо было усеяно звёздами. Я только что вспомнил. Ты интересуешься птицами, сказал я. Разумеется. Ты в случае не замечала в наших окрестностях вороны альбиноса? Если уж на то пошло, то да, замечала. Она повсюду крутится. Вот уже несколько недель. А что? Да я подумал, что, может, она спутница Викария. Так, просто пришло на ум. Я пригляжусь к ней. Кто-то с арбалетом прошёл мимо нас, двигаясь в противоположном направлении. Мы замерли, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Это он? спросила Дымка. Нет, просто один из членов полночной паствы, ответил я. не сам. Запахни его. Хотя этого человека я запомню. На небе высоко-высоко проплыли залитые звёздным светом облачка. Порыфетров зярошил мою шерсть. Я охотилась на крыс и питалась из мусорных бачков. Я оплакивала трупики моих котят, было подвешено за хвост. Надо мной издевались злые мальчишки. Внезапно произнесла серая дымка. Прежде чем хозяек подобрала меня, Она была сиротой и жила на улице. Ей пришлось ещё хуже, чем мне. "Да", промолвил я. Мне и самому доводилось переживать нелёгкие времена. Но если путь откроется, изменится многое. В лучшую сторону? Может быть. Хотя, как сказать, если он останется закрыт, всё тоже может перемениться к худшему. Чёрт меня побери, Снаф, если я знаю. Да вообще, разве есть к кому-нибудь дело, да, о голодавшей кошке, кроме нескольких её друзей? Вполне возможно, что друзья это всё, чем мы располагаем. И неважно, на чью сторону склонятся весы. Но всё же, да. В трудные времена внутри тебя всё переворачивается, как ты считаешь? Не сомневаюсь, хотя иногда можно впасть в цинизм. Как ты, например, Ну да, где-то так. Чем больше всё меняется. А вот и дом, внезапно перебила она, остановившись, чтобы внимательнее разглядеть огромное здание, возникшее перед нами. Несколько окон призрачно светились. Никогда здесь не было, на вид вроде ничего необычного, отметил я. И никаких собак поблизости. Давай спустимся и осмотрим всё поближе. Так мы и сделали, кругом обойдя дом и заглядывая во все окна. Вскоре мы обнаружили великого сыщика. Надо отдать ему должное, он настолько вошёл в роль, что даже сейчас оставался в женских одеждах. Он сидел в гостиной прямо под портретом королевы и читал. Единственной его ошибкой, если можно так выразиться, было то, что он периодически попыхивал громадной трубкой из тыквы-горлянки. Время от время откладывай её на специальную подставку на столике справа. Его помощник суетился на кухне, готовя скромную трапезу. Большинство комнат в доме были погружены в темноту. Сразу рядом с кухней мы заметили край шик лестницы, уходящей вниз. Значит, вот где я должна подняться, задумчиво сказала Серая дымка. Когда заберусь туда, проберусь через кухню, если он к тому времени уйдёт, и сначала обследую дальнюю часть дома. Если он так и будет возиться на кухне, я пройду по длинному коридору, потому что ближе к нам. Я смотрю, все затемнённые комнаты. Ну план вроде ничего, прокомментировал я. Мы спрыгнули на землю, обогнули угол и вышли к подвальному окошку. Удаче напутствовал я её. Я вернулся к окну и начал наблюдать за кухней. Мужчина не спешил уходить, он жевал что-то и нетерпеливо ждал, когда вода закипит. Потом вытащил из буфета фарфоровую тарелку с рисунком и бокал, опять кинул себе в рот кусочек чего-то, поискал в ящике столовые принадлежности, достал из другого буфета чашку с золотым ободком и золотым цветочком на боковине, одно из таких, что имеются дома у всех и каждого. Снова кинул в рот то ли кусочек хлеба, то ли ещё чего-то. Наконец я разглядел крадущуюся по лестнице серую дымку. Сколько она там прождала, замерев, следя одним глазом, я не знал. Стоило ему развернуться к ней спиной, как она стрелой пронеслась в коридор. А так как та половина дома была недоступна для моего взора, я, чтобы потянуть время, отправился пробежаться по округе. Что, Снаф, проверяешь, как поживает наша новая соседка? раздался вдруг чей-то голос с дерева к востоку от меня. Никогда не вредно проверить и перепроверить, ответил я. А ты их ночной шорох к каким-из-здесь судьбам? До да так же, как и ты. Но она в игре не участвует. Мы почти уверены в этом. Да? Вы встречались с ней? Да. Она навещала вчера хозяина. Они сочли её безвредной старушкой. Рад услышать, что хоть кто-то здесь безвреден. Не в пример Викарию, а? Ты говорил с ползцом. Да. А я думал вы в ссоре, слышал ты выбросил его в реку. Маленькое несогласие по некоторым вопросам, проухал он. Но мы уже помирились. И что ты ему отдал в обмен на информацию о Викарии? Показал, где по ночам питается Игл, сказал он. Может, ползалец собирается подкраулить его на пасти и съесть? Ночной шорох издал довольный звук, что-то среднее между ухмынием и вздохом. Вот будет собака. А только не для игла. Он снова довольно ухнул. Это верно. Я почти слышу его предсмертный опаль. Это есть мечта. А затем чав. И все мы дружно смеялись по последним. Никогда не ел летучих мышей, сказал я. Не так уж плохо на вкус. Правда, несколько солоноваты. Послушай, раз я всё-таки наткнулся на тебя, может, поменяемся кое-чем? Так, ничего особенного, просто поговорим, а? Ну давай, ответил я. Что у тебя? Упосле того, как я услышала викарии, то сразу же полетела осматривать его дом и встретил его помощницу, белую ворону альбиноса, добавил я. Видел её. Хм, в общем, я решила не финтить, а поговорить с ней напрямую. Подлетел к ней и представился. Её зовут Тикила. Она, похоже, слегка подстала от игры и сейчас пытается нас нагнать. Особы меняться ей было нечем, но всё, что ей требовалось это список игроков и их помощников. Я подумал, если она не получит его от меня, а, всё равно узнают от кого-нибудь ещё. А так я хоть раздобуду ту малость, что у неё имеется. Рэрджифс Иванов действительно знал, что ты и твоя питающаяся птичками подружка входят в число игроков. Она сказала мне, что видела тебя несколько ночей назад, на парус с каким-то здоровенным сом. Вытащили кречки чьё-то тело. Это был тот самый пропавший полицейский, да? Нистано 30. Ты его убил или Джек? Нет, но тело оказалось слишком близко к нашему дому, чтобы спокойно ходить мимо. И ты просто избавился от него? А тебе бы хотелось заполучить такую штуку себе во двор? Нет, конечно, нет. Но больше всего меня интересует твой друг. Тикила, пролетая над вами, узнала тебя, но другого пса она никогда раньше не видела. Поэтому проследила за ним, когда вы расстались. Она сказала, что он направился к дому Лари Тальбота. И что с того? Мы долго ломали себе голову, игрок этот Тальбот или нет? Но у него не было помощника, а теперь? А какого дьявола текилы шатались той ночью в поле? Перебил я его. Вероятно, патрулировала окрестности. Так, для информации. Мы всё это делаем, вероятно, передразнил я. Да просто её хозяин участвовал в убийстве этого человека, и она отправилась на поиски тела, которое я утащил. Она сидела в засаде у трупа, чтобы проследить, не вернётся ли назад умыкнувший его. Он мигом замолчал и начал чистить пёрышки. Вот это я и собирался отдать тебе в обмен на историю о помощнике Лари, сказал он. А ты знаешь, как он умер? Она и это мне рассказала. И тут я всё понял. У меня в голове возникла картина: полицейский, опаённый, избитый, привязан к алтарю, а викарий заносит над ним острый нож. Ритуальное убийство, сказал я. На одной из полуночных месс викария. Хотя для подобных действий было рановато, но так всё и случилось. А затем, чтобы ввести полицию в заблуждение, он перетащил останки к нашему дому. Ему потребовалось это убийство, чтобы набрать силу. Он слишком поздно вступил в игру. Ну ладно. За историю о Тальвити я расскажу тебе ещё кое-что. Что именно? Несколько новостей о дорогом докторе. Договорились. Я уже давненько о нём ничего не слышал. Пёс этот бродячий из города, зовут Счастливчиком. Я покормил его, он шлялся по близости, а за это он помог мне. Также он частенько пасётся у дома Тальбота, потому что тот отдаёт ему объедки. Он слишком здоров, чтобы кто-то захотел оставить его у себя, не прокормить. Вот потому-то у него и нет дома. Кстати, ты можешь на него наткнуться как-нибудь ночью в лесах или в полях, он здесь кроликов гоняет. А-а. сказал ночной шорох, разворачивая голову на 90° и оглядывая дом. Значит, одна из новых теорий Мориса летит ко всем чертям. Насколько мне известно, расчётами в вашей паре занимаешься именно ты? Ха, ползец, оказывается, любит потрепать языком. Просто к слову пришлось, пояснил он. Если принимать Тальбота за игрока, и ещё этот Викарий вошёл в игру, что ж, очень интересным получается расклад. Как ты считаешь? Да, признался я. Значит, мы оба проверяем это место. Верно, подтвердил я. Но я не знаю, игрок Тальбот или нет. Если он и участвует в игре, то числивчик, точно не его помощник. Интересно. А ты или счастливчик случайно не замечали никаких кандидатов на это место? Нет. Он, кажется, предпочитает живым растения. А, а может, растение быть компаньоном? Не знаю. Они живые, но очень ограничены в действиях. Я не знаю. Хм, может быть. Ладно, через несколько дней всё сотрясётся, я уверен. И как раз останется время, чтобы исполнить нашу работу и, э, не знаешь, как лучше сказать, освободить или уберечь мир. Ну, испытать наши силы, так будет вернее. Он прикрыл левый глаз и снова открыл его. А что там, дорогой доктор? напомнил я. А, да, отозвался он. Анямтикила тоже знала, но я был порядком заинтригован, когда она начала настаивать, что в доме том живут трое, а не двое. Да? Ага, так что я полетел на разведку в одну из мерзких бурь, которые только и делают, что бушуют над тем местом, и она оказалась права. Вокруг дома шатался какой-то здоровяк, пьяный в хлам. Самый здоровенный мужик, какого я когда-либо видел. На улице он пробыл недолго, только пока гроза обушивала. А затем улёгся на ту странную кровать в подвале. А дорогой доктор закрыл его простынёй с головы до ног. И тот больше не шевелился. Странно. А что по этому поводу говорит бубон? Ха. Тебе следовало бы послать на его поиски дымку, если я не доберусь до него первым. Крысы не такие солёные, как летучие мыши, хотя пожёстче будут. От него бесполезно добиваться любой информации. Ни на что не хочет меняться. Либо он самоуверенный дурак, либо предпочитает держать рот на замке. Я не считаю, что он такой уж дурак. Ну тогда он просто не понимает, что для него выгоднее, а как бы то ни было, для нас он бесполезен. Надо будет как-нибудь подкараулить его на узенькой дорожке. Только хвост съешь. Не Вкусно. Он ещё раз довольно гукнул. Если выяснишь что насчёт Тальбата или этого дома, можно будет снова поговорить. Простиния. Он расправил крылья и бесшумно взлетев, направился куда-то на юг. Я провожал его взглядом, пока он не скрылся в ночи. Внушительное зрелище. Я снова обогнул дом, заглянул в несколько окон, затем услышал, как скрипнула дверь чёрного хода. Я в это время находился как раз у парадной двери, так что рванулся назад и спрятался за деревом. Славная киска. хорошо контролируемым фальцетом промолвил великий сыщик Приходи к нам ещё Серая дымка опустили на ступеньки и дверь закрылась Я прочистил глотку, но некоторое время дымка спокойно сидела там, умываясь, а после лениво поднялась и побежала в противоположную сторону Вдруг она очутилась прямо позади меня С тобой всё в порядке? спросил я Всё замечательно, ответила она. Давай пройдёмся. Я повернул в южном направлении. У неё хорошая память у этой старушки, наконец проговорила Дымка. В каком смысле? И слуга, заметил меня, неожиданно вернувшись на кухню, и она услышала, как он меня позвал. Она тут же пришла и позвала меня уже по имени. Она была очень добра. Навалила мне в блюдце молока, которое мне пришлось выпить, чтобы не обижать её. Кто бы мог подумать. Видела меня всего один раз и не только узнала, но и назвала по имени. Может, она любит кошек. Наверняка атакано и есть, раз решила покормить тебя. В таком случае она должна держать кошку у себя дома, а её там нет. Никаких кошачьих следов. Значит, просто острый глаз и хорошая память. Мы не сжимая темпа, пересекли дорогу. Видимо, согласилась дымка. Но я всё-таки успела посмотреться, прежде чем они меня заметили. И там есть одна комнатка без окон, с широкой дверью и внушительной нишей на противоположной стене, которая, кстати, целиком из камня. Этот старый дом претерпел много перемен. Ну, в общем, та ниша вроде бы как раз подходящих размеров, чтобы в своё время там мог стоять алтарь. Я даже разглядела там несколько крошечных крестиков, высеченных на камне, и какие-то латинские буквы. Думаю, там действительно когда-то стоял алтарь. Хорошо, сказал я с одной стороны. А с другой, ночной шорох прознал об этом месте. Он пролетал мимо, пока ты была внутри, и мы поговорили. Да, кстати, ту белую ворону зовут Тикилой. А, он знаком с ней. И ты оказалась права насчёт викария. Это было ритуальное убийство. Он слишком поздно вошёл в игру. Такое впечатление, что вы имели довольно продолжительную беседу. О, вероятно, я всё тебе расскажу. Почему мы бежим именно в эту сторону? Есть какие-нибудь причины? Да, это часть того, что рассказал мне ночной шорох. Пока я делился с ней всем, что узнал, мы продолжали углубляться на юг, немножечко забирая к западу. Воздух пропитался влагой. Над местом, где правила бал небесная артиллерия, сгустилась огромная чёрная клякса. Значит, ты снова хочешь заглянуть в окошко к дорогому доктору? Ну, что-то в этом роде. Кошки не любят мокнуть под дождём, заметила она после того, как мы вошли в полосу мелкой мороси. Собаки тоже от этого не в восторге, ответил я и добавил. Кто бы из нас ни победил в этом споре, всё равно последнее слово останется за дождём. Она издала какой-то звук наподобие смешка, мурлыкание, ритмичное или музыкальное. "Верно", сказала она чуть погодя. "В этом я ничуть не сомневаюсь. Интересно, сколько раз в столетии полнолуние совпадает с со днём всех святых? Раза 3-4?" "Когда как?" ответил я. "Куда интереснее, на мой взгляд. Сколько раз пользуются этим определённые люди, чтобы попытаться открыть или удержать закрытыми двери. Хм, понятия не имею. Ты, естественно, в игре участвуешь впервые?" "Нет", коротко буркнул я, решив не развивать этой темы, учитывая насколько важную информацию только что выдал. Мы пробирались сквозь морость в сторону ярко освещённого дома, стараясь держаться поближе к дороге, так как там хоть не приходилось обтираться обо всякие промокшие насквозь ветви, траву и так далее. Приблизившись, я заметил, что парадная дверь дома распахнута настежь, и через её прямоугольник наружу падает яркий свет. И кто-то движется по дороге в нашем направлении. Очередная вспышка, вырвавшаяся из грозовых облаков, украсило здание шипастой короной мечущихся огней. И в этот краткий миг я увидел, что к нам неверным, но очень стремительным шагом приближался какой-то огромный человек. Он был облачён в одежды, явно ему маловаты, а его лицо, насколько я успел разглядеть, производило впечатление чего-то неправильного, будто всё было скособочено. Прямо перед нами он резко остановился, раскачиваясь и вертя головой из стороны в сторону. Я не в силах отвести взгляда, зачарованно уставился на него. Дождь смывал все запахи, но теперь я учуял его, что повергло меня в полную растерянность. Бы человек этот насквозь был пропитан тошнотворным, сладковатым ароматом смерти. Его движения не были агрессивными, скорее его поведение напоминало ребёнка, тянущегося ко всему с искренним любопытством. Внезапно в дверях дома возникла высокая фигура, вхлопывающая на ветру белым медицинским халатом, пристально присматривающаяся в ночь. Гигантский силуэт склонился и заглянул мне в глаза. Медленно, не делая никаких резких движений, он протянул правую руку и погладил меня по голове. "Собачка", выдохнул он хриплым, скрипучим голосом. "Хороший пёсик". и снова погладил меня. Затем он обратил внимание на серую дымку, сделал один молниеносный взмах рукой, что полностью опровергало моё убеждение в его медлительности. Он подхватил дымку с земли и прижал к груди. "Кис-кис", сказал он. "Кис-киска". Он неловко вскинул другую руку, чтобы погладить её. По его лицу бежали струйки дождя, с одежды капало. "Кис-кис". Снаф! Завопила серая дымка. Он делает мне больно. Он раздавит меня. Он слишком крепко меня отжимает. Я поднял лай, надеясь, что сумею отвлечь его внимание, и он немного ослабил хватку. Эй, позвал мужчина, стоящий в дверях. Ну-ка, домой, сейчас же назад. Я продолжал лаять, и мужчина выскочил под дождь, устремившись к нам. Он немножко опустил, но вырваться я не могу, сообщила Дымка. С явным смущением, проскальзывающим во всех жестах, здровяка обернулся на приближающуюся фигуру, а затем снова развернулся ко мне, как оказалось, к нам направляется дорогой доктор. Я лаял не переставая, раз это, кажется, сработало. Подбежав к гиганту, дорогой доктор взял его под руку. Я вижу, с некоторых пор кошки и собаки предпочитают мокнуть вместе, заметил он. Я перестал лаять, когда гигант повернул голову и непонимающе уставился на доктора, видимо, окончательно утратив дар речи при виде такого остроумия. "Саваська хочет, чтобы ты отпустил киску", сказал ему доктор. "Киска тоже хочет на землю. Отпусти её, и пойдём назад. Плохая ночь для прогулок. Весь этот дождь Плохая, повторил здоровяк. Да, так что отпускай киску и идём. Похуй дождь, подтвердил он. Ну да, кошку. Отпусти сейчас же. Идём. Сейчас же со мной. Кошку, киску отпустить, проговорил здоровяк, после чего наклонился и бережно опустил серую дымку на дорогу. Пока он поднимался, его глаза встретились с моими, и он добавил: "Хороший пёсик". "Не сомневайся", сказал доктор, хватая его теперь обеими руками и разворачивая в сторону дома. "Давай-ка убираться отсюда", сказала серая дымка. "Что мы и сделали?"